Так, в одной из коротких информационных заметок под рубрикой «Археологические сенсации» несколько лет назад заявлялось, недавно в Америке была найдена удивительная плита со следами загадочной финикийской надписи, которой 2500 лет. При перепечатке в швейцарских и немецких газетах эта фраза прозвучала уже иначе. В одной из стран Южной Америки Ученые обнаружили осколок скалы, на котором отчетливо видны финикийские письмена. Существует мнение, что сделаны они 3000 лет назад. Другие же газеты и журналы вообще без каких-либо колебаний приписали находку бразильского камня Туру Хейрдалу и экипажу папиросной лодки «Ра». А провинциальные американские газеты — Несколько лет назад помещали даже репортажи спецкоров, которые якобы своими глазами видели легендарную надпись. Но важнее отметить здесь то, что находка приобрела еще большую свежесть. Получилась игра в испорченный телефон. Игра, где в компании из четырех игроков слово «клеопатра» мгновенно превращается в леопард. В нашем же случае сто лет превратились в недавно, а потом и во вчера. Однако значительно печальнее оказалось то, что комментарии к свеженайденному бразильскому камню попали и в научно-популярную прессу, и там, к сожалению, тоже появилось выражение «не так давно». «Масло в огонь» подлил американский филолог Сайрус Гордон из университета штата Массачусетс. С 1968 года он считается главным проповедником подлинности надписи на камне. Во-первых, зная, что авторитет его как специалиста по древним текстам довольно высок, Гордон смело возгласил в печати, что получил из известного только ему, впрочем вполне достоверного источника, «Лучшую копию уникальной финикийской надписи с побережья Бразилии». Газеты не замедлили подхватить это заявление, перепутав, правда, еще раз истинную дату находки. Теперь ее отнесли на туманное предвоенное время. Впоследствии профессор Гордон неоднократно давал широковещательные интервью, утверждая, будто ему удалось, наконец, досконально изучить речайший документ и расшифровать его смысл. Кроме того, он говорил также, что по характеру написания букву, текст можно отнести к одному из хорошо известных диалектов финикийского языка. А сама надпись свидетельствует, что еще в доколумбову эпоху существовали контакты между Старым и Новым Светом. Сомневаться в этом нельзя». В конце 1968 года профессор опубликовал свой перевод текста «Бразильского камня». Добавим, что перевод был напечатан не в научном, а в научно-популярном журнале и в газетах. В интерпретации Гордона перевод гласил примерно следующее. Мы суть сыновья племени Ханаан из Сидона, города нашего царя. Нас, торговых моряков, море выбросило на этот далекий берег горной страны. Мы отправились в море, жертвуя своей молодостью и восхваляя богов и богинь, в девятый год властвования нашего царя Харима. Мы подняли паруса своих десяти кораблей в гавани эзион гебер что на Красном море. Целых два года мы плыли к южному краю земли Хам, Африка. Насильная буря рукой Бога Баал разделила корабли, и мы потеряли своих спутников. И вот так мы прибыли сюда, 12 мужчин и три женщины, на этот берег. Удивляемся и наблюдаем тут, что можем. Великие боги и богини пусть будут благосклонны к нам. В таком виде текст, пожалуй, не лишен определенного смысла. И многие вновь заинтересовались памятником, памятуя о прежнем авторитете Гордона. Впрочем, когда некоторые ученые решили проверить сам перевод,